Шампуни и бальзамы для волос. Я называю шампунь скрытым пусковым механизмом. Данное средство применяют для очищения волос и кожи головы от жира, пота, старых клеток, средств для укладки и загрязнений. До 1930-х годов для этих целей использовали обычное кусковое мыло. Жидкие шампуни появились, когда в состав последнего было добавлено кокосовое масло. Новые средства пенились и смывались лучше, поэтому тут же завоевали рынок. По сути, шампунь – это жидкий очищающий продукт на основе ПАВ. К самым распространенным ПАВ относятся CLES, CLS, лаурилсульфат-3-этаноламина и лаурилсульфат-аммония. Помимо них, производители добавляют в шампуни множество других компонентов, которые обеспечивают эстетический эффект, например, придают волосам объем увлажняют их, а также ароматические вещества и антиоксиданты. Есть даже средства с солнцезащитным эффектом. Проблема в следующем. Чем больше в шампуне компонентов, тем вероятнее реакция. В последние годы по этому поводу ко мне обращается все больше людей. По преимуществу аллергии на ингредиенты, среди которых присутствуют даже пресловутые май, у пациентов нет. Классическая реакция – Это периодически возникающая на лице зудящая, красная, болезненная сыпь. Еще одно типичное проявление – высыпание на задней поверхности ушей, на боковых областях шеи или плечах. Если у вас аллергия на какой-то из компонентов шампуня, реакция будет сильной, если речь идет о раздражении слабой. Поэтому у меня к шампуням особое отношение. Это даже не любовь и ненависть, это ненависть и ненависть. Вам когда-нибудь доводилось прочесть состав на флаконе, что стоит у вас в ванной? В нем бывает до нескольких десятков компонентов паф, отдушки, растительные вещества и крайне опасный эмай, и всем им по силам спровоцировать реакцию. Наглядный пример. У Сьюзен, моей давней пациентки, есть розация – состояние неизвестного происхождения, которое приводит к появлению на лице красных пятен. На протяжении многих лет мы совместными усилиями контролировали ее заболевание, но недавно высыпания вернулись. Что изменилось, поинтересовалась я. В ответ женщина сообщила, что начала использовать шампунь «Ниоксин» для тонких волос. Небольшое исследование – позволило установить, что приступ разация был вызван ментолом в составе нового средства. Считается, что мята, перечная мята и ментол, а все они являются родственными веществами, оказывают укрепляющее действие. В то же время эти компоненты вызывают раздражение. Сьюзан перестала использовать шампунь-ниоксин, и обострение прошло. Обратите внимание, ее реакция была не аллергической, а раздражительной. Отчего шампунь вызывает раздражение на веках, лице, шее и плечах, но не на волосистой части головы? Оказывается, та устойчивее к быстрым реакциям, а вот кожа вокруг глаз, на щеках, задней части ушей и шеи чувствительнее. Пока не доказано обратное, большинство дерматологов будет считать постоянные дерматиты на веках и шее реакцией на шампунь. Вот почему я называю его скрытым возбудителем и раздражения, и аллергии. Многие реакции чувствительной кожи на лице, шее и верхней части тела происходят из-за шампуня. Особенно если у пациента в анамнезе присутствует какое-то кожное заболевание, например, экзема или сибарейный дерматит. Также известный как сибарейная экзема и сибарея. Люди даже не подозревают, что смывая шампунь водой, они распределяют его по всему телу. ПАВ в продуктах для волос куда агрессивнее, чем в средствах для умывания. Из-за постоянного контакта с ними раздражение накапливается и выливается в сыпи и другие реакции. Другая проблема – это состояние, известное как чувствительная кожа головы. По сравнению с веками и задней поверхностью ушей, кожа волосистой части головы менее чувствительная, но если на ней появляется реакция, вылечить ее очень трудно. Пациенты, которые жаловались на гиперчувствительную кожу головы, оказывались самыми сложными в моей практике. Состояние, которое вызывает ощущение зуда, жжения или ползания насекомых по коже головы, встречается чаще, чем можно предположить. Чтобы проверить распространенность чувствительной кожи головы, Лоран Мизери, французский дерматолог, провел в 2008 году опрос и пришел к выводу, что от этого заболевания страдают более 40% французских мужчин и женщин. Это больше, чем показывает мой опыт, однако за те 20 лет, что я работаю драматологом, число обращений с жалобами на подобную проблему значительно возросло. У большинства пациентов нет видимых высыпаний, что становится причиной их состояния. Вероятнее всего, слишком частое использование шампуня. Доктор Лоран Мизери пишет, к факторам, обостряющим чувствительность волосистой кожи головы, относятся жара, холод, загрязнение, волнение, слишком сухой или слишком влажный воздух, вода, а чаще всего шампунь. Шампунь является причиной 49% случаев чувствительной кожи головы. Для лечения таких состояний я назначаю вариант элиминационной диеты, который адаптирован для кожи головы. Подробнее о нем в следующей главе, но если коротко, то он заключается в переходе на средства без отдушек, растительных компонентов и сульфатов. Также выполняется аллергическая проба, которая, как правило, подтверждает отсутствие аллергии. Но даже после перехода на диету у небольшого процента моих пациентов остаются жалобы. В итоге я лечу их от парастезии, причудливого диагноза, который означает расстройство чувствительности. Злоупотребляя мытьем или используя слишком много различных средств, пациенты могли навсегда изменить нервную реакцию своей кожи. Как следствие, им требуются пероральные лекарства от невралгии. Напоследок, пара слов о шампунях без отдушек. У большинства таких продуктов есть характерный лекарственный запах. Пожалуй, за все годы работы мне так и не удалось встретить человека, включая меня саму, которому нравился бы подобный аромат. Поэтому люди отдают предпочтение натуральным органическим шампуням, которые, как вам теперь известно, тоже могут становиться источниками проблем. Я не призываю присоединиться к движению без шампуня, субкультуре, приверженцы которой просто перестают мыть волосы с традиционными средствами. Спустя недели или даже месяца у большинства из них шевелюра приходит в состояние некой саморегуляции и выглядит примерно так же, если не лучше, чем при регулярном применении шампуня. Но что же делать? Если у вас нет реакции на шампунь, прекрасно. Самое важное – найти такое средство, которое подойдет именно вам. Признаюсь, я и сама мою голову ароматизированным шампунем, однако на его подбор ушло много сил и времени И если я забываю взять свое средство в поездку, то из-за шампуня, который стоит в гостиничном номере, у меня совершенно точно начнет зудеть кожа на лице Как обращаться с шампунями и бальзамами, расскажу в следующей главе Что не так с шампунем «Аведа»? Всякий раз, когда на тестирование по поводу аллергии приходит пациент с жалобами на постоянный зуд кожи головы, мой первый вопрос звучит так. Вы пользуетесь средствами Аведа? Шампуни Аведа потрясающе пахнут. Их также отличает изобилие ингредиентов. Например, в составе шампуня их 33, и это не считая ароматических добавок. Среди компонентов такие аллергены и раздражители, как граниол, линолаол, цитронелла, лимонен и лаванда. Эти компоненты создают яркий букет ароматов, и, как я уже упоминала, благодаря последним достижениям в области химии он может держаться часами. Самый сильный запах, вы можете почувствовать его, даже находясь на другом конце комнаты, у Aveda Be Curly Shampoo. Производитель утверждает, что этот парфюмированный аромат получен из сертифицированных органических лимонных, бергамотовых, апельсиновых и других чистых цветочных и растительных эссенций. Но ведь все это потенциальные раздражители. Я часто задаюсь вопросом, думают ли пациенты, которые используют шампунь Аведа и работают в офисах с открытой планировкой, о своих коллегах, вынужденных обонять запах этого средства из противоположного угла помещения. Наверное, стоит иметь в виду такие вещи, прежде чем использовать с утра духи или сильно ароматизированные косметические средства.